Ощутив, что я произвожу некие действия, Прада зарычала, вытянула свободную руку по направлению ко мне, выпустив сверкающие когти, и это вызвало у меня дежавю. Я словно заново ощутила, как они впиваются в мою грудь, чтобы сжать бьющееся сердце. Впрочем, на самом деле, чтобы убить меня, ей не требовалось прикладывать даже таких усилий. Достаточно было прервать движение электрических импульсов в нервных клетках. Всего лишь легкий разряд. «Дэвид!» — вырвалось у меня. Я не собиралась его звать, вовсе нет, но была смертельно напугана. Кроме того, здесь находился хранитель, которому тоже грозила смерть из-за того, что у меня не хватало сил. «Дэвид!» — через отвлеченное моим возгласом от созерцания драмы уставилась на меня. «Где Дэвид? Там, на ограде? Это никакой не...» Жаркая белая вспышка, овеявшая меня теплая волна энергии. И Дэвид возник из ниоткуда посреди застрявших в пробке машин и уже двигался ко мне в раздувавшемся на ветру оливковом пальто. Двигался быстрее, чем позволяла человеческая плоть. Но никто из людей, мимо которых проходил этот красавец с золотистой кожей, не обращал на него внимания. Для их глаз его просто не существовало. Зато другие четыре джина в толпе заметили его мгновенно и все одновременно отступили на шаг. Прада, зашипев, оставила меня в покое Я атаковала его, что с ее стороны было явной ошибкой. Да, он остановился, но лишь для того, чтобы смерить ее тяжелым взглядом. Дэвид выглядел усталым, смертельно усталым, но для нейтрализации того, что она там попыталась на него обрушить, ему потребовалось лишь легкое движение головы. Он взглянул на человека на ограде, потом на полицейских, вобрав в себя общую картину происходящего. Меня всегда интересовало, что он видит в подобных ситуациях, поверхностное изображение или яростный накал эмоций. Ведь мы даже неосознанно постоянно изливаем в окружающую среду энергию. Но что бы он не увидел, ему это явно не понравилось. От меня не укрылось, что вокруг его глаз и рта залегли тонкие морщинки. Глаза Дэвида обратились в жаркий расплавленный металл, кожа засветилась. Готовый к битве, он возрился на Праду, которая встретила его взгляд с суровым спокойствием. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он. — Я не собираюсь тебе отвечать, — заявила она. — Ты предал нас, отвернулся от нас. Дэвид повернулся к Алисе, которая в ответ подняла бледные брови. — Это началось, — промолвила она. — Распространяется, как поветрие. Вольный джин убивает хозяина и освобождает раба, который освобождает следующего, тот следующего и так далее. «Это приказ Джонатана!» «Нет, что ты!» Немигающие васильковые глаза Алисы снова сосредоточились на Праде. «Ашан убил для нее ее хозяина в обмен на ее верность!» «Хозяина!» саркастично воскликнула Прада. «Да он туфли моей лизать был недостоин! Но я к нему даже не прикоснулась, так что никаких правил не нарушила!» «А как насчет этого?» Дэвид кивком указал на хранителя, дергавшегося на перилах. Чем он заслужил такое обращение? Ее изящные губки сжались в тонкую линию. «Все они этого заслуживают!» «О, вот тут мы с тобой расходимся во мнениях!» Промолвил Дэвид. «Не все. Отпусти его! Сделай это, и я обещаю, что помогу тебе, если Алиса попытается что-то тебе сделать!» «Дэвид!» — предостерегающим тоном произнесла Алиса. «Я здесь по приказу Джонатана!» Он оставил это без внимания. «Я не дам тебя в обиду!» — повторил Дэвид. «Отпусти его!» Прада оскалила безупречно белые, острые, как у акулы, зубы. «Ты подручный Джонатана!» — промолвила она. «Всегда им был, я останешься!» Он и его подручные больше мною не командуют». Дэвид выглядел хм, удивленным, как если бы услышал от нее, что земля плоская и покоится на спине черепахи. «Что ты имеешь в виду?» «Я следую за тем, кто знает, что люди наши враги», ответила Прада. «За тем, кто считает, что пришло время покончить с рабством, чего бы то ни стоило. Я следую за Ашаном». «Ох, дерьмо!» Все это сильно смахивало на гражданскую войну, причем грозившую развернуться прямо здесь, в мире людей. Предводитель джинов Джонатан и его первый помощник Ашан, заменивший выведенного из строя Дэвида, радикально разошлись во взглядах, и сообщество джинов раскололось. То, что Ашан ненавидел людей, я знала, благо мне доводилось встречаться с ним в бытность мою джином. Джонатан, в отличие от него, ненависти к людям не испытывал, но, с другой стороны, и ни малейшей любви тоже. Мы ему просто досаждали, но уж во всяком случае, он не стал бы заниматься нашим активным истреблением. Не мешать людям умирать самим – это другое дело. Дэвид был единственным из встречавшихся мне джиннов, которого на самом деле заботила судьба человечества в целом, Однако Дэвид был слишком слаб, чтобы вмешиваться в происходящее. В настоящий момент у него просто не было сил. Если другие джинны и остерегались его, то по привычке, помня по старым временам, они еще не знали, какой урон ему нанесен. Тем паче, что по его виду в настоящий момент об этом было не догадаться. Он не выглядел слабым. Ветерок шевелил его отливающие бронзой волосы, Глаза горели, словно в них полыхало открытое пламя. Я давно уже не видела его в таком облике, так походившем на джина и так мало походившем на человека. Слегка повернувшись, он бросил взгляд на меня, и я ощутила, как связующая нас невидимая нить натянулась, словно швартовочный трос. Я была его опорой, его скалой. А он сейчас устремился в свободное падение, выжигая свои скудные ресурсы с угрожающей скоростью. Я должен попытаться это остановить. Приняла я его сообщение через тайный канал связи. Держись, может быть больно. Он не шутил. Неожиданно осуществлявшееся между нами одностороннее от меня к нему истечение энергии превратилось в настоящий бурный поток, И, проклятье сказать, что мне сделалось больно, было бы ничего не сказать. Ощущение было такое, будто меня выпотрошили и выскребают изнутри стальной мочалкой. Должно быть, все это отразилось на моей физиономии, поскольку черес выкрикнуло мое имя, и, как я почувствовала, схватило меня за плечи. Я же не могла отвести взгляд до от того, что происходило в Бермудском треугольнике, Между тремя джинами, стоявшими впереди меня, и еще четырьмя, занимавшими позиции, чтобы атаковать Дэвида сзади. Чему бы ни предстояло случиться, это должно было случиться сейчас. Дэвид двинулся вперед. Глаза Прады, полыхавшие нынче рубиновым огнем, следили за ним, но сама она не шевелилась. Хранитель, зажатый в ее стальной хватке, и бессильный как-либо повлиять на происходящее, смотрел туда же, напряженно и беспомощно. Он не был хранителем погоды. Это я чувствовала даже при всех своих нынешних сложностях и сомневаюсь, чтобы ему была доступна сила земли. Скорее всего, огня, отчего в сложившихся обстоятельствах не было никакой пользы. Бедолага. Всю свою жизнь он воображал себя невесть каким крутым, И вдруг получил суровый урок относительно того, каков на самом деле существующий миропорядок. Дэвид подошел к ограде моста. Прада не шелохнулась. Дэвид окинул взглядом металлическую конструкцию, легким кошачьим движением спрыгнул на перила и двинулся дальше с небрежной уверенностью, будто вышагивал по твердой надежной почве. Ни разу не замешкался, не выказал ни малейшей неловкости, как будто гравитации для него не существовало. Даже порывы ветра лишь заставляли развиваться полы его длинного пальто, ничуть не замедляя его продвижение по направлению к Праде и Хранителю. Проделывая все это, он опять же выглядел совсем не таким, каким я привыкла его видеть. Вовсе не человеком. Он уже находился в двух или трех шагах от Прады, когда она... издав высокий, резкий, словно звук рвущегося металла крик, дернуло своего пленника за руку и разжала хватку. Дэвид рванулся вперед, но было поздно. Долю секунды несчастный отчаянно размахивал в воздухе руками, потом его голова и плечи отклонились назад, и поношенные кроссовки соскользнули с гладкого скользкого металла перил. Он сорвался и полетел вниз. навстречу скорой ужасной смерти. «Дэвид, сделай что-нибудь!» Вырвался у меня крик. Кричали вокруг все, но Дэвид услышал меня. Он обернулся, и я даже на таком расстоянии увидел оранжевые всполохи в его глазах. А еще я увидела на его лице сомнения. Но он, не споря и не мешкая, раскинул руки и спрыгнул с эстакады. грациозно, словно падающий ангел. В тот же миг Алиса стремительно, так, что за ней было не уследить взглядом, рванулась вперед и вверх, налетев на Праду. Четверо джинов, в свою очередь, словно волчья стая, а точнее рычащие, искрящие сгустки злобной энергии, ринулись на нее. Я услышала, как Прада издала вопль более ярости, а потом все они с хлопком, Громким, словно раскат грома, исчезли, как никого и не было. Я бросилась вперед, задыхаясь и не заботясь о том, есть ли люди на моем пути. Они расступались или я их расталкивала. Налетев с разбегу на перила, я ударилась о них, так что горячий металл врезался мне в живот и перегнулась, вытянув руки, словно я могла что-то схватить, что-то сделать. «Хоть что-нибудь!» «Дэвид!» сорвалось с моих уст. Внизу, под мостом, его видно не было. Зато туда прикатили полицейские машины, мигающие огни, взбудораженные лица. А вот Дэвида никаких признаков, так же, как и хранителя. Потом мое внимание привлекло какое-то шевеление глубоко в тени эстакады, и я увидела их обоих, зависших в воздухе. Дэвид удерживал хранителя. Я немедленно, жутко покачивались и поворачивались на ветру. Беззвучный балет. Никто больше этого видеть не мог. Только я. Я ощущала тошноту, холод и страшную-страшную слабость и понимала, что отток энергии от меня к Дэвиду усилился. Стал шире, глубже. как будто между нами прорвало некую дамбу, и ничто больше не сможет сдержать поток, пока не опустеет резервуар. — О, Господи! — прошептала я, чувствуя в буквальном смысле, как из меня вытекает жизнь. Он поднял взгляд, и меня потрясла бледность его лица, горечь в его потемневших глазах. — Я не могу! — произнес он, и, несмотря на разделявшее нас расстояние, я услышала его так, словно слова прозвучали совсем рядом. Джо, я убиваю тебя. Сначала отпусти его. Он попытался. Я ощутила, как он начал снижение, но процесс вышел из-под контроля, превратившись в падение. Страшным усилием он прервал его, но лишь на миг и, не удержавшись, снова полетел вниз. Чтобы как-то вмешаться, у меня имелось не больше трех секунд, и я вовсе не была волшебницей, способной по своему желанию приостановить действие закона всемирного тяготения. Да, у меня имелась определенная сила, но я привыкла использовать ее, оперируя совсем иными масштабами, орудуя с напряжением в миллионы вольт и прилагая ее чаще для разрушения — а отнюдь не для исцеления. Удержание хранителя требовало точечного контроля над весьма переменчивыми и коварными силами, тщательного сбалансирования ветров по меньшей мере с трех направлений и точного расчета того, сколько энергии может быть приложено к уязвимой человеческой плоти в каждый конкретный миг. Дэвид же представлял собой яркую, но угасающую искру. Между нами протянулся черный мост. Стремительный поток энергии, вытекая из меня, устремлялся к нему и жадно поглощался. Раскинув руки, я потянулась наружу изо всех сил, пока не почувствовала, что это к меня может разорвать, изломать и смести. Во рту ощущался привкус крови. Все мое тело алчно требовало воздуха, быстро и опасно опустошаясь, теряя последние крохи внутренней энергии, изливавшейся своем наружу в воздушную среду. Я пыталась сделать то, что делала до того тысячи раз, изменить температуру окружающего воздуха на субатомном уровне, интенсифицировав движение молекул, что, в свою очередь, должно было повлечь за собой разогрев и подъем теплого воздуха под напором холодного. то есть атмосферный сдвиг в нужном направлении, управляемый ветер. Впервые в жизни у меня ничего не вышло. Сначала я ощутила яркую, жаркую, сопровождаемую хлопком вспышку, а потом Дэвида как отсекло. Сила прекратила струиться из меня черным потоком, да так резко, что отдача отшвырнула меня назад. А когда я, восстановив равновесие, снова метнулась к ограде, Дэвид уже выронил хранителя. Тот с истошным криком летел вниз. Я ничего не могла поделать. Ничего! Вскрикнув, я закрыла глаза, чтобы не видеть жуткой картины того, как его тело падает на бетонку, как раскалывается череп и разлетаются брызги крови. Но это не помешало мне услышать треск ломающихся костей, с которыми из него ушла жизнь. Что же до Дэвида, то он продолжал висеть в воздухе со странным потухшим взглядом, на глазах преображаясь из пламенного джина в сгусток угольных теней, именуемый Ифритом. О, Боже! Это не прекращалось. Я чувствовала, как из меня высасываются последние крупицы энергии. Жизнь! «Тепло, дитя! О, Господи! Только не дитя! Ты не можешь, Дэвид!»